От теории к практике. Откровенный разговор. Это не передать словами. Кристина, тридцать шесть лет. В начале семинара мы сразу предупреждаем о том, что если вы полностью расслабитесь и отдадитесь своему мужчине, то есть будете доверять ему на сто процентов, то ваши энергии сольются в один мощный поток. При этом ваше тело будет трястись от удовольствия. В самом начале занятий все смотрят на нас с изумленными лицами, считая, что это может и возможно, но с ними точно не произойдет. И вот как-то после нескольких занятий Кристина рассказала. Я лежала с закрытыми глазами, слушала музыку, ощущала руки своего мужа. И случилось так, что я улетела. Вначале я уснула. А когда пробудилась через несколько минут, мне казалось, что это была не я, а какая-то волшебница, женщина, которая ощущает все на своем теле. Я чувствовала своего мужчину, его дыхание, его самые неуловимые прикосновения. Потом я ощутила дикое возбуждение, и мое тело стало посылать импульсы. Меня начало трясти. Мне казалось, что со стороны это выглядело, как будто я бьюсь в лихорадке. Мне было так хорошо, что не передать словами. Мотивирующие лайфхаки. Осваивать стантрический секс лучше с постоянным партнером, тем которого вы хорошо изучили. Вы должны знать его привычки, вкусы, предпочтения. Выполняя тантрические упражнения, постарайтесь свести к минимуму постороннее вмешательство. Убедитесь, что ваш телефон отключен, а в комнату никто не войдет. Выполняя упражнения, избавьтесь от желания достичь больших успехов по сравнению с партнером. Дело в том, что тантрическое прелюдия, а также тренировки, направленные на развитие органов чувств, сильно сближает мужчину и женщину. Делают их поистине одержимыми друг другом, что важно для достижения единого экстаза, в котором растворяется собственное я каждого. И одержимость должна быть взаимной. Если у одного из партнеров привязанность и любовь окажутся меньше, чем у другого, секс будет обычным, а не тантрическим. Поэтому постоянно обменивайтесь результатами своих упражнений, если делаете их по одиночке. Если достижение у вас больше, чем у любимого, приостановите занятия и подождите, когда партнер вас догонит. Домашнее задание. Первое. Научитесь концентрировать внимание на отдельном предмете так, чтобы он полностью заполнил ваше сознание. Для этого возьмите самый простой предмет: шариковую ручку, монету, пудреницу и тому подобное, и рассматривайте его в течение нескольких минут со всех сторон, запоминая все мельчайшие детали. Тренируйтесь таким образом неделю, используя разные предметы. Второе: научитесь растворять свое сознание. Для этого сконцентрируйте внимание на пламени свечи, поставленной перед зеркалом. Постарайтесь сосредоточиться не только на пламени, но и на пространстве вокруг него. Ощутите мерцание, звуки огня, запах горения. Пламя должно целиком заполнить ваши чувства. Попробуйте слиться с ним, представив, что пламя – это вы.